Алексей Сергеевич Фомичев. Эталон Победы. Ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Подошедших к берегу всадников Колок Шрам заметил давно, успел сосчитать их и оценить вооружение. Отряд немалый, почти полсотни человек, а вооружение так себе. Но сам факт появления этих варваров вызывал недоумение и тревогу. В Дагеласту уже знали, что хординги проникли далеко вглубь владетельных дворянств. А оказывается, они уже тут, на кордонах королевства. Значит, дворяне остановить их не смогли. Калок стиснул рукоять топора и покосился на стоявшего рядом бедошара. Тот хмуро смотрел на всадников, беззвучно шевеля губами. — Бери коня, скачи в камгар, передашь капитану. Полсотни конных степников перешли кордон. Видимо, они идут с хордингами. Степники? Молодой бедошар никогда не бывал дальше Камгара и заставы. Даже столицу королевства не видел. О степниках, как и о хордингах, только слышал. И сейчас с жадным любопытством разглядывал всадников, что уже спускались к воде. «Скачи!» – строго повторил колок. «Поедешь мимо клина, скажи им, чтобы прятались, и пусть пошлют кого-нибудь предупредить соседей». «А мы? Разве не вступим в бой?» Колок с жалостью посмотрел на старательного, но глупого парня. Не имется ему встретить врага молодецким ударом топора. «В пятером против полусотни много не навоюешь», — стараясь не повышать голос, сказал Колок. «Наше дело предупредить». «И еще, скажи капитану, мы будем отходить к Амгару по большой дороге». «Думаю, с других застав тоже пошлют гонцов». «Все, беги». Бедошар еще мгновение помедлил, глядя на степняков, а потом отступил за голый куст и исчез из виду. А колок продолжил наблюдать за врагом, подмечая особенности. Стебники переправлялись открыто, с висками и криками. Радостно засвистели и заорали, когда первый всадник, видимо, командир, вывел коня на другой берег и вскинул руку с зажатой в ней плетью. «Все, пора уходить. Надо как можно скорее собрать воинов и поспешить в Камгар. Свое дело застава сделала, предупредила начальника гарнизона, а тот предупредит короля. И врага встретят как положено». Разобьют и изгонят из страны. Он, Колок, будет в строю войска вместе со своими воинами. Он отомстит из-за пережитый сейчас страх, из-за отступления, из-за поселения, которые эти варвары наверняка разграбят и сожгут. За все отомстит. Но потом, а пока назад, к своим Колок опустил ветку дерева и быстро пошел по узкой лесной тропинке, что вело к заставе. На крик степняков внимания уже не обращал. Пока они радуются переходу кордона, он сделает свое дело. Метрах в ста от места, где стояли королевские дружинники, на небольшой возвышенности шевельнулась едва заметная тень. Человек в сером с разноцветными кляксами балахоне привстал на колено, опустил подзорную трубу и в полголоса сказал «Они ушли. Наверняка пошлют гонца к своим. Дело сделано». Тот, кому предназначались слова, с земли не вставал, а продолжал следить за степняками. «Хорошо, лишь бы эти не поперли быстрее, чем надо». «Пусть прут. Король, считай, предупрежден. Остальное неважно». Человек усмехнулся и толкнул второго в плечо. «Отходим. Надо доложить командиру». Две фигуры, малоразличимые даже вблизи, медленно отползли назад к лесу, где их ждали лошади. Через полшага осалина гонец от разведэскадрона уже докладывал командиру Второго пехотного полка, что отряд степников успешно перешел кордон до Геласта и был замечен королевской заставой. Полковник довольно кивнул и отпустил воина. Все шло по плану, теперь всеми силами вперед! На нового врага!